и не только для матери, но и для отца. Надеюсь, никаких осложнений нет?» Флоран ответил, что напротив имеются осложнения. Сообщил, что будет двойня, а неправильное положение ребенка, который первым должен появиться на свет, вынуждает акушерку наложить щипцы. «О!» — протянул офицер. «Но, вероятно, акушерка у вас опытная?» Флоран уныло махнул рукой. Увы, опасность исходит от тяжелого состояния матери. На этот раз он не стал прибегать к уклончивым оборотам. А говорил напрямик, вспоминал все, что Лидии пришлось увидеть и пережить за истекший год, все, что заранее подготовило угрозу ее материнству. Нет-нет, он не заблуждается. Положение крайне опасное для матери. Но после такого утверждения... Флоран умолк, не сказав, как можно было бы устранить эту опасность. И вот так установилось неправдивое, не ложное, а только туманное объяснение рокового события, о котором отцу пришлось в дальнейшем рассказывать много раз многим людям, и создавалось оно почти без его стараний. Просто потому, что он кое о чем умолчал в этом первом опыте объяснения давая его первому слушателю еще до того, как произошло несчастье. Флорану больше не понадобилось разглагольствовать. От этого его избавляла полуложь, сказанная им в этой гостиной. Стены, которые видели, как счастливо жила тут молодая чита в первые весенние дни супружества. Убранство этой гостиной, воспоминания, которыми она была полна. Вдруг предстали перед его глазами с такой силой, что он невольно посмотрел вокруг внимательным взглядом. Австрийский офицер, расположившийся в этой комнате, почти ничего здесь не изменил. Только его подставка для трубок и коробка с табаком, стоявшая на столе, заняли место любимых безделушек бусарделей, переселившихся отсюда в спальню. Стены были обтянуты лощеным ситцем кремового цвета с маленькими зелеными пальмами. На тесненном бархате обивки дивана и кресел повторялся тот же узор, но в более ярких тонах. Часы, стоявшие на камине свадебный подарок, украшены были позолоченной фигурой. Время, изображенное в виде полуногого дряхлого старца, сидит на низком верстовом столбе, сплетая венок из иммортелей, и отложив в сторону свою руковую косу. Напротив камина застекленный шкаф с книгами в красивых переплетах и двумя небольшими бронзовыми бюстами Александра Македонского и Юлия Цезаря. Под пару шкафу застекленная горка, в которой хранились безделушки, подарки, полученные Лидией по разным поводам по случаю рождения старшей дочери, потом младшей, в годовщину свадьбы, когда уехали унтер-офицеры и вселился лейтенант, все эти безделушки поставили на прежнее место, потому что они, представляя собой, лучшие украшения гостиной. Словом, все тут говорило Флорану о прежней жизни вдвоем с Лидией и о былой их взаимной нежной любви». Австриец поздравлял своего хозяина. Подумайте, только двойня есть чем гордиться. А кто из близнецов получит по французским обычаям право старшинства? Тот, кто первым появится на свет или второй? Первый, конечно, тотчас ответил Флоран. Очевидно, такого рода вопросы даже при самых горестных обстоятельствах никогда не могли застать его врасплох. Наш кодекс законов не признает древней юрисдикции. Офицер собрался было высказать свое мнение, как вдруг за стеной раздался дикий нечеловеческий вопль, а за ним настала жуткая тишина. Флоран приложил руку к колбу, затем взглянул на ладонь. Она блестела от пота. Он достал из кармана носовой платок, вытер руку, вытер влажное лицо. Ни он, ни лейтенант не произнесли ни слова. Они прислушивались. Через мгновение послышался слабый писк. Слышите, сказал овстреец, это ребенок кричит. Вот он и родился. Вы что ж, не пойдете туда? Нет.